Глава 15. Когда способность полностью насытилась моей магической энергией, я её тут же активировал. Сперва ничего не происходило, вообще ничего, но потом сначала начало жутко болеть спина в районе лопаток. Это было терпимо, я не кричал, но зубы стиснул со всей силы, втянув в себя свою броню, мало ли что может произойти. Я рухнул на колени, так как ноги перестали меня держать. Начал раздаваться хруст, неприятный, резкий, громкий. Кожа на спине словно начало разрывать, но при этом она тут же начала жутко чесаться. Хотелось самостоятельно разодрать её когтями, в которые начали превращаться мои ногти. Но в итоге я не выдержал, начал трещать по швам сам череп. Невыносимая боль начала заполнять мой разум. Всё моё тело менялось и искажалось. Кожа становилась грубее, в некоторых местах особенно. По позвоночнику начали прорастать острые гребни, а зрение менялось. Я словно начал видеть несколько иначе, всё более ярко, насыщенно и абсолютно по-другому. Не менялось только то, что было у меня ниже пояса. Оно и так уже было изменено под стандарты расы ящеролюды. Потомка в тех самых драконоидов, просто деградировавших. Драконоиды существовали ещё до демонов, ещё до становления современных королевств. Их истребляли, они скрывались. Сначала у них пропали крылья, огромные и переполненные, украшенные уникальными и невероятно красивыми узорами, которые словно полыхали изнутри чистой энергией. Потом у них стало изменяться лицо. Драконий оскал подстраивался под окружающую среду, под болото. Самое последнее изменение они все лишились своей блестятельной и очень прочной чешуи. Она была настолько прочна, настолько непробиваема, что можно было даже не облачаться в доспех. Но она на их телах была не везде. Она не могла покрывать места изгибов, не могла покрывать полностью их лица. Из-за этого им приходилось защищаться. Из-за этого драконоидов, понеся огромные потери, истребили. Память поколений, что жили задолго до нас на этой земле, начала просыпаться во мне. Я видел душу первого, самого сильного драконоида, который возглавлял свою расу на протяжении тысячи лет. Он сражался всегда рядом со своими сородичами. Он и пал одним из первых, похоронив с собой всю свою мощь. И сейчас он передавал мне свои стремления, свою ярость, но и своё сожаление, свою мудрость и своё миролюбие. Он не хотел войны. Он хотел дружить со своими соседями, но они считали иначе. Та война стёрлась у всех из памяти, унеся с собой в небытие и эти величественные существа. Но память самого мира стереть невозможно. Бурные потоки энергии всегда хранят о себе воспоминания о прошлого. Они были до нас, они будут и после нас. Они смогут рассказать всем, кто будет жить после нас, что творилось на самом деле. Как я вижу это сейчас. Когда всё закончилось, я лежал на земле. На мне остались только штаны, туловище было оголено, но оно было покрыто красно-золотой чешуёй, как у того самого первого драконоида, сильнейшего. Моё лицо изменилось. Оно теперь напоминало морду дракона, только если верить ощущениям из азиатских мифологий. А из спины, покрывая несколько квадратных метров с каждой стороны, Выросли огромные перепончатые крылья, которые с внешней стороны были покрыты теми же чешуйками, а с внутренней была чистая кожа с очень красивым пламенным узором. Осматривал я себя уже поднявшись на ноги. Было несколько непривычно, но стоило сделать несколько шагов туда и обратно, как в голове словно пришло понимание, как теперь двигаться в таком теле, как говорить, как летать. Это было определенно ненормально, ибо к новым условиям всегда долго привыкаешь, а тут словно я и должен был стать таким, каким стал сейчас. Словно какая-то генная память всплыла наружу, показывая мне, что это мой истинный облик. Вместе с тем, система оповестила меня о трех новых способностях. Смена облика. Расовая способность. Эпическая. Эпическая. позволяет в любой необходимый период времени сменить свой облик с драконоида на человека. Раса определяется исходя из памяти прошлого облика и обратно. В теле драконоида увеличивается сила, выносливость и ловкость в полтора раза, а интеллект, мудрость и восприятие в 1,2 раза. В теле человека соотношение меняется на противоположное. Вы чистое дитя природы, В обеих обличьях вы не подвержены божественному и демоническому влиянию. Скорость перевоплощения 3 секунды. Перезарядка 1 час. Укрепление. Расовая способность эпическая. Только в облике драконоида на 30 секунд всё ваше тело покрывается мощнейшей непроницаемой магической броней. Сопротивление ко всем состояниям становится равно 100%. Защита от физического урона становится равной 90%. Устойчивость к стихиям 90%. Перезарядка 7 дней. Ярость огня. Расовая способность: эпическая. Только в облике драконоида испускает из рук или пасти невероятные мощи пламени, способные прожечь любой металл. Урон от способности равен 1000, умноженный на значение интеллекта. Затраты магической энергии 5000 на применение способности. Тысяча в секунду во время применения способности. Перезарядка – один день. Прочитав сначала один раз способности, я перечитал их потом еще раз. Получившаяся картина просто не укладывалась у меня в голове. Сейчас все мои характеристики, завязанные на ближний бой, выросли в полтора раза. То же здоровье стало равно почти тридцати тысячам. А насколько я знаю, даже у Микроса такого запаса нет. В облике человека же моя магия была невероятно сильна, но при этом я лишался двух других способностей. Но что самое главное, теперь мне было плевать на божественное и демоническое влияние. Они не могли меня исказить, не могли изменить мой разум и моё тело, а демоны не смогут просочиться внутрь меня и паразитировать во мне. Хотя они и до этого не смогли бы. Во мне есть один очень замечательный камень, который усиливает меня против них. Но помимо прочего, было ещё одно очень важное уведомление, очень и очень важное. 500 ваших самых сильных и преданных подчинённых перевоплотились в младших драконоидов. Их способности в полтора раза слабее ваших, а также нет возможности смены облика. Иммунитет к влиянию богов и демонов имеет полную силу. Именные персонажи не перерождались. У меня была своя личная гвардия. есть сотни невероятно сильных и невероятно манёвренных боевых единиц, которые смогут усилить мою армию, что пойдёт воевать против демонов. Я более чем уверен, что это ящеролюды из первого легиона, те, кто был со мной с самого начала, кто со мной плечом к плечу сражались во множестве битв, кто не щадил живота своего, видя, как их лидер сражается рядом, подавая пример. И мне хотелось срочно на это посмотреть. Сто процентов в городе такой переполох сейчас. Столько вопросов возникает. Я аж в нетерпении. Но, прежде чем я взлечу, я должен принять соответствующий облик. Я же теперь не просто генномодифицированный ящер. Я теперь драконоид. Величайший гуманоид во всей истории. А если верить моему описанию, я вообще высший драконоид. Потомок драконов. Наследник невероятной мощи. Открыв инвентарь, я снова начал надевать на себя свою броню. Теперь шлем не выглядел как морда дракона, он теперь полностью покрывал мою морду, оставляя открытыми только глаза и нозды. Нагрудник и наплечники оставались без изменений, за тем исключением, что теперь появились прорези для крыльев и для шипов. А когти на перчатках дублировали мои собственные когти, что могло усилить атаку без оружия. Также броня покрывала основные части крыльев, украшала их в некоторых местах, создавая новые металлические шипы, которыми можно было разить противника. А вот моя Алибарда ничуть не изменилась, но ей ещё надо было подняти 4 уровня, чтобы выбрать новую способность. Вот тогда посмотрим, что с ней станет. Слегка пригнувшись, я расправил крылья и одновременно с толчком ног сделал мощный взмах, устремившись в небеса. Понимание, как летать, пришло само собой. Полёт был для меня так же естественен, как и дыхание. Я просто мог это делать, и меня это жутко радовало. Только не стоит забывать, что всё-таки эта великая раса однажды пала. Я не бессмертен, хотя стал чертовски силён. Когда я был уже над городом, я решил произвести ещё больший эффект. Всё равно никаких сражений в ближайший час мне точно не предстоит, а запас магии сейчас на максимуме. Так что я набрал полные легкие воздуха и просто захотел дышать огнем. И оно вышло. Словно два потока пламени, золотой и алый, вырвались у меня из пасти, перемешавшие с сильнейшим вихрем. Пять секунд я непрерывно дышал огнем перед собой, повиснув в воздухе над городом, освещая ночные улицы не хуже дневного света. Но этого мне оказалось мало». активировав способность своих доспехов, мои крылья покрылись белоснежной молнией, стали чуточку больше, чуточку красивее. Узор на крыльях словно начал танцевать, гореть изнутри багровым, словно я сейчас высвобождал всю их мощь. Сложив на одно мгновение оба крыла, я начал падать вниз головой, стремительно, словно пуля, словно балит, приближаясь к главной площади. Ветер свистел в ушах, обжигал, вызывал слёзы в глазах, но это ощущение его ничем не возможно передать. Не было страха, не было неуверенности. У меня был мой собственный парашют за спиной, который позволил мне в 10 метрах над землёй резко изменить траекторию моего падения, а потом и вовсе приземлиться на установленную на главной площади трибуну. И супергеройское приземление. Усмехнулся я. сидя на одной согнутой ноге, выставив вторую в бок, а также поддерживая себя одной рукой, в то время, как противоположная выставленная ноге рука была также вытянута. Когда я поднялся на ноги, вокруг меня столпилась огромная толпа зевак. Кто-то искренне боялся, кто-то с интересом на меня смотрел. Буквально через несколько секунд с трёх улиц начали появляться стражники моего города. Все они были вооружены до зубов, все были готовы сражаться, а в их главе бежал лично Гектора с огромной секирой наперевес, но на этом мои фокусы не закончились. Что? Не узнаёте своего лидера? Усилив свой голос магией, с усмешкой сказал я, полностью разведя руки в стороны, тут же применяя свою способность для смены облика. Через 3 секунды перед всей толпой стоял обычный человек. Да, он был чуть выше, да, чуть сильнее, но хитрое и в то же время доброе лицо узнали все. Гектор тут же остановился. Подал знак другим стражникам. Никто из них не перевоплотился. А потом, на улицу, словно почуяв мой мысленный зов, начали приземляться все новые и новые воины, младшие драконоиды. Моя новая личная гвардия, которая пойдет со мной в пустоши, чтобы остановить демоническую заразу. Все они встали стройными шеренгами передо мной, все лицом ко мне, и все как один упали на одно колено и приложили кулак к груди. Их было ровно пять сотен. Двести пятьдесят мужчин и двести пятьдесят девушек. Этого должно хватить, чтобы раса в будущем процветала. Потери будут, я уверен, но все же этого должно хватить. Один из этих пяти сотен воинов поднялся на ноги. повернулся ко всей толпе лицом и вскинул к небу свой кулак, во всю мощь крикнув. «Слався иной! Слався иной!» — повторили все пять сотен драконоидов, также повернувшись ко всей толпе, также вскинув кулак к небу. Это была незапланированная часть мероприятия, но она мне до жути понравилась. Теперь... Народ не будет переживать при виде столь грозного воинства. Теперь они будут только ещё больше уверены в своём лидере. Но теперь надо всё подкрепить торжественной речью, а также объявить праздник, так как народ должен понимать, что возвращение драконоидов не опасность, а благо. "Ты совсем сдурел?" орала на меня Элис, когда я через несколько часов вернулся в нашу комнату. Тебя вообще на кой лёд потянуло в тот чёртов лес? Ты что, забыл, кто там обитает? Та же кошка вообще тебя ненавидит. Для неё ты главная угроза, и мне её сила неизвестна. Её сила вообще никому не известна. Она даже как-то раз микрос раскатала. когда тот решил проверить свою силу и случайно чуть не прикончил половину города, ударив туда молнией. Буквально за секунду до та кошка отравила игрока на перерождение. Но ты попёрся к ней, зная, что она тебя ненавидит. Кто не рискует, усмехнулся я, пожав плечами. Плюс, как видишь, мой поход увенчался успехом. Теперь у меня помимо эльфов и гномов есть и воины с нашей стороны, причём, как мне кажется, они трёпку смогут задать кому угодно. А это самое главное. Плюс, я узнал кое-что очень важное. Думаю, эта информация стоила тех рисков, через которые я прошёл, если верить твоим словам. Говори. Устало плюхнулась на кровать девушка, потерв лицо ладонями. Назревает какой-то апокалипсис. Нет, покачал я отрицательно головой. Всё намного прозаичнее. И я ей поведала обо всём, что смогу узнать. На демонах, что вырвались на свет как ответ на моё появление, про предательство 13 архимагов, что было весьма символично, учитывая, как называю число, означающее их количество. Ну и про само мироустройство. Всё это заставило задуматься мою возлюбленную. сменить гнев на милость, ну, так сказать. Когда прибывают эльфы, подняла на меня спустя пару минут тишины свой взор Элис, в котором считалась лишь сплошная уверенность. «Примерно через неделю, точно сказать не могу», – пожал я плечами. «Им надо самим понять, как против тварей сражаться, а там уже и нам все рассказать. С завтрашнего дня надо заниматься подготовкой гномов». У нас есть небольшой опыт сражений с демонами. Надо им делиться. А ещё надо перебросить всех наших э, обновлённых воинов. По её виду было понятно, что она не знала, как назвать 5 сотен драконоидов, но я её поправлять не стал. Пускай сначала закончит мысль до самого конца. В отбитую крепость гномам. Нам надо там формировать кулак. После чего, через расщелину, которая твоими усилиями оказалась замурована, будем выдвигаться в сторону пустошей. Долго медлить нельзя. Так что по прибытии эльфов у нас будет всего неделя на переобучение. Итого, две недели от текущего дня. Либо месяц от подземного сражения. Вставил я свои пять копеек. Как мы и договорились с эльфами. Позже будет нельзя. Раньше тоже опасно. Нам надо выдвинуться с мощным кулаком, «Ударить по демонам? Развязать руки императору?» «Кстати, ты знала, что его зовут Гайсан?» «Знала», – кивнула она. «Это многие знают. От него честь получить задание. И вообще, давай не отвлекаться, у нас еще много дел впереди. При этом тебе надо раз у гномов спасать». «Ага», – тяжело выдохнул я. «Все оставшиеся две недели буду днем и ночью устраивать ритуалы. Надо кого-то обучить за себя». Вдруг получится. Попробуй старшую, без толики сомнений сказала Элис. Она хоть и ещё молода, но довольно умна, и у неё невероятно сильный магический дар. Не без твоей помощи, конечно, но всё же, думаю, она сможет продолжить твоё дело как старший маг нашей фракции. Ей можно доверить секрет этой магии. Есть одна маленькая проблема, усмехнулся я, глупо посмотрев на мою собеседницу. «Она хоть и маленькая, но у нее много трудностей. Говори давай!» «Я не знаю, как передать этот дар!» – поджал я губы, одновременно улыбнувшись. А Элис тем временем хлопала себя ладонью по лбу. «Что? Ты и Ной! У тебя всегда получалось что-то невероятное!» – нахмурилась она. «Так что это для тебя не проблема! Вообще! Ты каким-то боком смог себе расу сменить и пяти сотням ящеров!» Так что и тут найдёшь выход из ситуации. А теперь всё, пошли, на люди. Полоскание мозгов окончено. Раз ты устроил праздник, то без его виновника нельзя, чтобы он проходил. Я не виновник, шутку сказал я, выставив перед собой ладони. А вообще, да, ты права. Надо бы присутствовать на празднике в честь дня возвышения. Боги, подняла она голову к потолку, закатив глаза. За что мне такой придурок попался? «Ты сама меня выбрала!» – подколол я ее, после чего на скоростях умчался из нашей комнаты, чтобы не огрести от нее.